ним были в обилии припасены патроны. Груз оказался порядочным, но для Ой-Хо это был сущий пустяк. И вот ночной порой Смиты и О'Келли опять прощались со своими детьми и Альфредом канингом Слов было сказано немного, но за ними таилась большая душевная боль, ведь в семьях Смитов и О'Келли на долгие-долгие недели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 И Кагикар заговорила. Уставшая от вынужденной немоты, она с большим чувством приветствовала Энни с Тимом и Фреда. — Ночью продолжать путешествие бессмысленно, — предупредила Кагикар. — Можно натолкнуться на летательную машину пришельцев. Путники устроились на ночлег, но перед этим Энни не утерпела и испробовала, в порядке ли серебряный обруч с рубиновой звездочкой.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 Всю страну о прибытии Энни, Тима и Альфреда. Устроить парадное шествие от воротка дворцу с музыкой и речами, но его отговорил фельдмаршал Дин Геор. И наоборотый солдат, прекрасно понимавший, как надо хранить военные тайны, проявил осторожность. «Неожиданное торжество», — сказал он, — «встревожит пришельцев, заставить их разведать, в чем дело».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 Фельдмаршал Дингеор с бородой до земли стоял в парадном мундире с жезлом, блестевшим драгоценными камнями. Доктора Бориль и Рубиль в черных мантиях, на которых блестели ордена, держали в руках медицинские чемоданчики. Мог же кто-нибудь на Перу упасть в оборок? Тут был и правитель страны Живунов Прэм Кокус. В стороне стоял, подобный исполинскому монументу, железный рыцарь Телевилли,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 Фотография быстро не износилась. Бутляр Энни сшила из кожи шестилапых. Вряд ли мог найтись более прочный материал, и с тех пор портрет маяка Чарли всегда хранился в кабинете железного великана. На перу Энни, Тима и Альфреда встречал хлебом солью еще более толстый, чем обычно, повар Балуоль в белом фартуке и белом колпаке. Об этом сказочном, с точки зрения Страшилы обычаи, правитель вычитал в энциклопедическом словаре и пожелал гостям сделать приятную. После пира, по правде сказать, не очень веселого, Страшила пригласил прибывших из Большого Мира друзей в тронный зал к телевизору. Розовый волшебный ящик Стеллы работал по-прежнему отлично. Он продемонстрировал зрителям Минвитов и Арзаков.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 Энни, Тим и Фред невольно залюбовались стройной фигурой Эльсора, его красивым лицом с живыми черными глазами, копной темных волос. По просьбе Страшилы телевизор показал звездолет Диавону, величаво поднявшаяся на трех высоких опорах. Фред подивился внушительности космического корабля. Ночь Фред канинг провел в глубоком раздумье.